11. Цукер сидел наверху, на голубятни, смотрел в лиловое небо, слушал, как сонно воркуют птицы и думал. Санька, покормив любимцев, давно ушел, лишь спросил, ночует ли он тут, приходить с утра пораньше или сам покормит птиц. Рома честно ответил, что еще не знает. Анчудк все не шел, хотя должен был. Если бы это был кто-то другой, можно было бы не беспокоиться, мало ли какие дела у человека. Но это не кто-то, а Яшка с которым повязаны, с которым главное уже сказано. Друг другу пригрозили, объяснились и, фигурально выражаясь, обменялись ферзями. Твое знание против моего. Сукера беспокоило ощущение, что проигрывает пока он. Рома, подумав, открыл бутылку амброзии, обещанной анчутки. Не пропадать же добру. Он ни шухерил, ни беспокоился и ни черта не боялся. За свою короткую, сильно насыщенную событиями биографию и повидал, и испытал, и натворил такого, что теперь страха не ведал. К тому же по опыту знал, что бы стреслось, стряслось, он выкрутится. Недаром у него в дядьках Мироныч. Ох уж этот Мироныч. Для своих он свой в доску, надежный. Рома и взаправду ему жизнью обязан. Тот спас бескорыстно, взамен ничего никогда не требовал. И все-таки с ним надо ухо востро держать. Вести дела умненько, держано по ветру. Никто не знает, что у него на уме. Не ведает ни одна душа, на чьей стороне он сейчас. Ведь когда Цукер рассказывает, что дяденька спас его мальца и сиротку во время карательной операции, он не уточняет, что командовал карателями сам Машкин. Там тоже дело было на окраине только совсем другого города, веселого, южного, утопающего в цветах и ароматах, где по ночам вопили горлицы и вздыхало огромное ласковое море. Каратели приехали спокойно, деловито, утром выкопали яму, а ближе к вечеру погнали на расстрел. Мать, незаметно заводя их сестрой, себе за спину быстро шепнула «Зараз выстрелят? Падайте в ров! Ждите, пока разойдутся, вечеру закапывать не станут!» Залаяли выстрелы, Когда он очнулся, то светила огромная кроваво красная луна. Мать и сестричка лежали рядом, обнявшись, обе мёртвые. Несмотря на лето, стало холодно, как зимой и не бывало. Их хата догорела. Рома закопался в теплую залу и вновь забылся. Пришел в себя от того, что пихнули сапогом в ребра. Это кто еще тут? Тот самый, страшный, с усами, как у Чапаева на картинке, щурил на него и без того узкие глаза. «В огне не горишь!» Как щенка поднял за шкирку, оглядел со всех сторон, ощерился. «Смотри, весь в крови, как порося недорезанная, а кровь-то вся чужая, на тебе ж не царапины!» «Заговорённый, что ли?» Рома, сообразив, что надо молчать, не говорил ни слова, только из огромных вишневых глаз лились слезы, смывая копоть и чужую кровь. Какая адская каша варилась в этой большой бритой голове неведомо, но малец остался жить и кровопийца почему-то нянчился с ним до тех пор, пока не погнали коричневую шваль обратно на закат. Рома остался жить, но одеревенел до такой степени, что теперь ему ни до чего не было дела. Главное — самому выжить. Иной раз, если начинали глодать сомнения, хорошо ли их с тем, кто на твоих глазах истреблял твоих родных, друзей, соседей, не полетам умный Цукер отметал эти сомнения — Когда придет время, посчитаемся. Теперь главное быть для каждого своим и всем для всех, как дядька Ваня. Пока, по крайней мере. И все-таки где этот поц? Еще важный вопрос. Как сейчас лучше поступить? Что городила эта Яшкина дурочка? Какого убийцу она видела? Рома отмотал воспоминания, как кинопленку. Он пришел с танцев, у соседей было тихо. Дядька вел себя, как обычно, только чуть отдавала от него водкою. Утром все тоже позавтракали, разошлись трудиться. Его не было тогда, когда понабежала мусоров, и выяснилось, что соседка повесилась. Женщину он эту не знал, и, положа на сердце руку, плевать на нее. «Что ж, вполне может быть, что и дяденька», — философски рассуждал Цукер. «Он вполне в состоянии. Может, сказала, что поперек, а мужик, он нервный. Мало ли, какие у них с той бабой были дела. Его больше свои беды беспокоили». И все-таки есть резон валить отсюда в ритме фокстрота. Не равен час дяденька решит, что лишние глаза и уши ему ни к чему. Если же и он деваху видел, то недалеко до еще одной мокрухи. Орвать когти. И почему бы не прямо сейчас? Дяденька пока мест в милиции, как раз и бежать. Случись потом, что он не осудит. Правда, с деньгами запутка. Весь капитал дома, в казарме. А туда, если скурвился, он чётко соваться уже небезопасно. Положим, сапожный инструмент он хоть сейчас заберет из палатки. Но проводники поездов, корыстные негодяи, не принимают натуральным продуктом. Впрочем, чего ж не наведаться в шалман? Там, правда, некоторые в обиде на него по бабской части. Но на разживу все равно судят. Цукер махом опрокинул полный стакан амброзии, мысли прояснились, появилась уверенность в том, что все сложится именно так, как надо, и тут, как по заказу, услышал легкие шаги. Так и есть, по дорожке, зажатой между заборами дач, шли две расфуфыренные девицы, наверняка торопились на танцы. «Опа! Вот и овечки на стрижку!» — порадовался Цукер, извлекая свои пистолеты. Он, привычно надвинув кепку на нос, спустился с голубятни, отодвинув доску, тихонько вышел на дорогу, зашел с тылу. «Доброго вечера, гражданочки! Попрошу часы и деньги!» С одной повыше сделалась форменная, хотя и тихая истерика. Глядя на направленные на нее пистолеты, она открывала и закрывала рот, вереща без голоса точно рыба. Потом прочихалась, и из горла начали вырываться обрывки бессмысленных фраз. «Я никому... Ничего... Я ничего не сказала! За что?» Вторая же пониже пристально смотрела на Цукера. Было темно, и кепка скрывала лицо, но почему-то шерсть на хребте встала дыбом. Рома повторил, поведя дулами. «Что-то недоступно?» Истеричка ломала руки, и Каи всхлипывая. Вторая, мелкая, дернула с пальца кольцо, бросила себе под ноги на дорожку. «Перестаньте позориться! Берите и подавитесь! Больше ничего нет!» И, подумав, припечатала. «Дурак!» и, оттолкнув опешившего налетчика, потащила подругу за руку дальше, туда, где светили фонари и играла музыка. До него не сразу дошел смысл происшествия. Осознание пришло, когда, черкая спичками, цукер отыскал добычу. Тоненькое, невзрачное на вид колечко с ниткой камней по кругу. То самое, со Светкиного пальца. Нет, она довела таки Надю до танцев, сдала на попечение заждавшемуся кавалеру, И лишь потом бросилась невесть куда, невесть зачем. Каблуки красивых у белоусовой же одолженных туфелек вязли в глине и листьях, слезы застили глаза, она уже не понимала, где находится. Внутри жгло и нестерпимо пылало, голова горела, не хватало воздуха. Светка споткнулась, о невидимый в темноте корень упала в мокрый мох и лежала целую вечность, переводя дух. И вдруг испуганно захлебнулась, затаила дыхание. Неподалеку послышались такие знакомые легкие шаги, и любимый голос чуть слышно позвал. «Но где ты? Что за прятки? Покажись, я тебе все разъясню сейчас. Света!» Она вжалась в землю, как куропатка, в точности, как тогда на даче. Звериным чутьем поняла, что ни в коем случае нельзя шевелиться. Надо лежать тихо-тихо и ждать, пока минует опасность. К несчастью, сейчас в роли охотника был не неведомый злодей, а остроглазый мерзавец. Совершенно поволчон, он повел носом, безошибочно глянул в ее сторону и сделал шаг, другой. Светка вскочила, кинулась бежать. Он же шел по следу неторопливо, спокойно, точно зная, что она никуда не денется. И снова Светка неслась, сломя голову, не разбирая дороги, петляя зайцем, пока не уткнулась в железнодорожные пути. Сзади все ближе похрустывали ветки. Девчонка начала карабкаться по насыпи, сдирая корени и ногти. Туфли давно куда-то пропали, пятки сбила в кровь, но с не чувствовала. Выбралась, встала на путях, озираясь, как загнанная косуля, налево пусто, направо пусто, где она находится, бог весть, да еще и наползает снизу от деревьев, сгущает туман. Постояв в низинах, помедлив, он начал подниматься, и испуганные светки показали, что вот сейчас он затянет все вокруг, обовьет ее и придушит. Тихо зарычала стопающаяся гравий, и снова послышались вкрачивающие, умоляющие, но света же. Что вы бегаете по туману, как баскервильская собака? Погодите, я же хочу только объяснить. Прыгать с насыпи? Но там канавы жидкой тут час увязнешь. Бежать прочь по шпалам? Далеко босой не убежать. Она, уронив руки, лишь озиралась, понимая, что деваться некуда. Рома уже вылез на пути, осторожно шаг за шагом приближался, держа руки на весу, а в них по туфли. Смотрите, всю обувь. «Убили. Зачем такие нервы?» «Не подходите», — прошептала она, пятясь. «Вам все показалось. Шарахаетесь от меня, глупенькая. Ну, погодите же. Стойте на месте, иначе я... я...» «Ну что? Что вы?» Он шел и шел. Она все отступала, пятилась, и вдруг, о, ужас! За плечами послышались еще чьи-то шаги, неторопливые, тяжелые и покашливания. Светка, обернувшись, чуть не завизжала на радостях. По путям шел покуривый человек, и на одежде у него блестели явно форменные пуговки. Светка, подскочив, вцепилась в рукав мужчины. «Дяденька, защитите! Тут такое, такое!» «Все, ягозишь? Отдохни! Постой смирно!» Знакомые узкие глаза, чапаевские усы. Иван Миронович снял с головы кепку и, смяв ее, вытер лоб. Блеснула в свете фонаря лысина. Воспоминание вспыхнуло, обожгло. Светка сдавленно взвизгнув шарахнулась в сторону, но Машкин, протянув свою длинную руку, цапнул за плечо, сдавил, потащил к себе. Она изо всех сил зажмурилась. Дальше начало твориться что-то невообразимое. Ее вдруг вырвали у этого упыря, отшвырнули, как котенка, в сторону. Разожмурившись, Светка увидела лютый бой. Рома вцепился в Машкина, как лайка, в медведя. Тот был сильнее и тяжелее, стряхнул легкого врага из себя, навалился сверху. Но Рома ужом ускользнул, снова насел на врага и вновь оказался под ним. Из неразберихи рук и ног разлетались, как брызги из каши, слюна и мат... И тут вдруг остро блеснул нож, раздался крик. Светка, наконец, пришла в себя, кубарем покатилась к насыпи, увязая в канаве, зашлепала по грязи, и в воде бежала наугад невесть куда, лишь бы подальше от путей. Туман стоял уже густой, как вата. Казалось, он влезал в нос, в открытый рот, не давал дышать. Из-за деревьев внезапно выпрыгнул какой-то человек. Светка, шарахнувшись, запнулась на бегу, ноги, сбитые в кровь, подкосились, и она влетела в эту темную фигуру. «Светик, Светик, все хорошо, не бойся», — приговаривал Яшка, прибавляя глупые и сопливые слова, гладя по голове целую и растрепанные грязные волосы. «Яша, там это скорее, милицию!» «Уже не волнуйся, все хорошо, теперь все будет просто замечательно!» Как только эта курица скрылась из виду, два бандита, старый и малый, прекратили потасовку, поднялись. Утирая с лица льющуюся кровь, Цукер проговорил. «Текай, набегут, девка эта!» «Знаю, знаю, смысла нет бежать", переводя дух, пояснил Машкин. И ты пропадешь, и я. Есть маза тебе чистым выйти. Сладим. Как? Просто терпи, будет больно. Я тебя подержу. Цукер зажмурился, вцепившись зубами в кулак. Но когда Машкин, ухватив его за шею, резко дернул на себя, когда нож гнусно чавкнув вошел в живот, полилась горячая кровь, он не выдержал и заорал.